Сергей Карелин, Кай Ханси, «Вечная война», книга одиннадцатая, «Барьер». Во-первых, потеря месяца. Прошу аудиенции у короля. Встав на одно колено даже перед голограммой помощника короля демон в массивных черных латах искренне сделал свой запрос. Демонический герцог второго уровня Бальтазар IV никак не мог найти себе место. Поднялся он на эту должность совсем недавно. Ввиду больших своих заслуг и все свободные средства у него утекали на подавление действий партизан и предотвращение бунтов в недавно захваченных мирах. Как таковой, серьезной промышленности во всех 20 с лишним мирах под его контролем не было. Наспех организованные фермы Эроса, которые помогали многочисленным солдатам удовлетворять свои нужды без отвлечения внимания на построение отношений, приносили не так уж много денег. Такая же ситуация была и у соседних герцогов, поэтому противоречивые отчеты о невозможности победы над следующим веренным ему миром, который Бальтазар получил несколько лет назад, висели над ним дамокловым мечом. Демон вынужден был работать вдвое больше своих коллег, вырвавшись далеко вперед, как по количеству подавленных бунтов и захваченных рабов, так и по размеру войск и их качеству. Законные обоснования помогли ему в получении больших грантов из центра. Однако покой ему только снился. Герцог давно уже не видел многих из своих любимых жен, не входящих в топ-20, да и свой личный топ-20 он видел сейчас в несколько раз реже. Вся сверхурочная работа, проделанная в последние годы, не принесла ему четкого результата. Ответы прорицателей были все более и более пространными. Неимоверное количество финансов, которые он потратил на прорицателей, ничего не решило. Даже оказанная помощь вышестоящих демонов, также привлеченных неясной ситуации в данном секторе, оказалась тщетной. Самого сильного правителя, следующего по списку мира, защищала какая-то могущественная личность, а то и не одна. Шпионы и агенты не могли ничего толком рассказать, так как этот правитель дела вел свои очень скрытно, мало кому доверяя. Любые попытки предсказать судьбу нации, основываясь на данном человеке, натыкались на такой густой туман, что было проще предсказать судьбу этого человека через судьбу нации. Даже рассмотреть его прошлое было проблематично а будущее было наполнено только славой, как бы ни менялись условия. Прорицатели делали однозначный вывод, что Бальтазару, как и ближайшим его коллегам по сектору, ни за что не удастся покорить этого человека. Поэтому решено было исследовать судьбу мира по другим признакам, и даже в этом случае все было достаточно туманно. Предсказано было множество поражений и потерь этого мира, но картина полного поражения никак не вырисовывалась, хотя максимальный коэффициент победоносности каждого отдельного региона никогда не превышал 40%. Если лучшие регионы терпели поражения в 60% случаев, то худшие в 100% их было большинство, и все равно – Поражения каждого отдельного региона можно было примерно посчитать, а вот поражения или победа мира в целом были неисчислимы. По докладам агентов, таинственный правитель мог иметь владение и имущество за пределами мира. Этот маленький граф был необъяснимо опасен. Вскоре над круглым обсидиановым магическим шаром показался образ могущественного правителя, короля Леон. Король Леон находился в среднем поясе и был крупнейшим игроком фракции зла среди миллионов миров вокруг. Люцифер являлся ответственным руководителем экспансии демонов на этой площади в миллион миров. Раса демонов считалась одной из трех сильнейших во фракции зла, в число которых входили также дьяволы и падшие. Демоны ада больше ста тысяч лет боролись с демонами бездны, представителями фракции Хаоса за то, чтобы сокращенное слово «демоны» относилось именно к ним. Демоны-бездны, которые произошли не от первой демони Целлилит, а порожденные мятежным хаотическим духом из бездны, вынуждены были звать себя «обессалами». Демоны гордились своим относительно красивым человекообразным внешним видом и имели много детей от человеческих рабынь. Обессалы же нередко имели потомков от различных рас монстров бездны, разумных и полуразумных животных. Дьяволы были похожи на демона Вада, но были более щуплыми, хотя и более умными. Самыми умными и красивыми, однако и не слабыми во фракции зла почетно считались падшие. Очень малочисленная раса во всем похожая на людей, кроме черных крыльев за спиной – Если бы у их небольшое число, они бы абсолютно доминировали во фракции зла, как ангелы во фракции добра, чья рождаемость была не такой высокой, как у людей или других низших рас, но гораздо выше, чем у падших. — Говори, — строго произнес Леон, сверху вниз глядя на еще стоявшего на коленях Бальтазара. — Прошу владыку провести ритуал эфиризации. — С покорностью в голосе проговорил герцог. «Какой срок?» — Поднял бровь король. «Примерно один месяц», — ответил Бальтазар IV. «Ты приготовил все необходимое?» — спросил Леон. «У меня достаточно материалов только на две с половиной недели», — скрипя зубами, но опустив голову, процедил герцог. Король Лион задумался. Он также подозревал, что мир в секторе Б-42 может стать большой головной болью не только для стоящего напротив подчиненного, но и для него самого. Тогда все его мечты стать императором и сменить имя на почетное Лилион пойдут прахом. Король неоднократно проверял этот мир самостоятельно и находил в нем немало неопределенностей и опасностей, именно поэтому он приказал действовать нескольким герцогам и маркизам совместно, а также за большое количество заслуг попросил помощи у богов для проведения нескольких атак на самого сильного правителя мира и несколько ключевых регионов. «Ну хорошо», — кивнул головой Леон после некоторых раздумий, Я добавлю остальное. Однако от тебя теперь многое зависит. Если ты хорошо справишься, когда я поднимусь до императора, стать королем Лизаром для тебя не будет проблемой. Если ты с такими силами и ресурсами не справишься с этой мелкой сошкой, не вини меня за безжалостность. С этими словами образ исчез, а герцог Бальтазар принялся вытирать холодный пот с лба. Ему было не до шуток. Бальтазар не хотел становиться Лизаром или даже Лилизаром. Ему бы сохранить его текущий титул герцога, в чем он пока еще не был уверен, несмотря на весь его тяжелый труд и серьезные приготовления. Позже вечером того же дня возле мира Землян был проведен кровавый оккультный ритуал, который ускорил присоединение мира Землян к остальной части КВВ. Будучи сначала уставшим, а потом удовлетворенным, я дрых глубоким сном, пока среди ночи меня не разбудило внезапное сообщение, вспыхнувшее перед взором всех Землян, где бы мы ни находились. Внимание, жители Земли! Межмировой барьер был ослаблен в результате внешнего воздействия. Приготовьтесь к соединению с остальной частью континента Вечной Войны. Оставшееся время 11 часов 59 минут 54, 53, 52 Жители игровых деревень перестанут появляться автоматически и обретут свободу воли. Коэффициенты и бонусы деревень будут частично изменены или заменены. При выполнении условий возможна связь с выбранной фракцией. Доступны новые задания и миссии. Доступны новые здания и постройки в городах. Изменений было масса, но самым проблемным для меня было то, что на подготовку осталось меньше одного дня. Значит, свадьбу придется проводить чуть позже и в военных условиях. Хм, может быть, сделать предложение, Николь, раз на то пошло. О чем я думаю? Быстро вскочив с постели, я не нашел рядом с собой Мирославу. Даже после объявления она не появилась, чтобы спросить моего совета, как быть дальше. Ее вообще не колышет проблема мира. Впрочем, я неоднократно доказывал, что у меня много возможностей и сил. Возможно, она просто не боялась соседей, ведь я не рассказывал ей, что земляне сразу столкнутся с мощным врагом. Я отправил свое тело на святую землю и вернулся обратно в образе боевого аватара, затем направился в переговорный зал, где уже начали собираться многочисленные генералы и высшие руководители. Пока ждали всех, я, сидя на троне, постарался прийти в себя. К этому дню я готовился три года. Было обидно, что враг лишил меня еще одного месяца на подготовку, но это не должно было сильно на меня повлиять. Когда собрались все, кого я ожидал здесь увидеть, началось бурное обсуждение нашего будущего. Основную оборону мы планировали устроить на стенах, но перед этим планировалось устроить генеральное сражение на исторической стороне. На современной стороне было много неизвестных факторов. Я знал, что в человеческом стане есть предатель, И я планировал использовать его как приманку, чтобы вытащить какое-то количество вражеской элиты на свет. Скорее всего, враги попытаются поддержать восстание в наших рядах, но крупные армии врагов определенно будут блокированы. Вместе с тем, у меня на Карандаше уже давно были несколько районов, которые я считал проблемными, Возле этих районов мы в спешном порядке начали размещать засадные войска из числа самых доверенных воинов, бывших рабов империи дроидов, спасенных федерацией. Они не были особо знакомы с политиканами земли, да и пока не особо интересовались, стараясь учиться новому и наслаждаясь своей относительной свободой. Среди них было много обращенных в низкосортных призывателей, бойцы которых – должны были возглавить атаку на врага и понести самые большие потери, а солдаты за их спинами уже будут зачищать местность. На исторической же стороне у меня было гораздо больше завоеванных земель и союзников. Здесь мне нужно было меньше опасаться ударов в спину. Договорившись с современной Россией, СССР и Объединенным Китаем, что они будут помогать Федерации в решении возможных внутренних конфликтов с другими землянами, Я собрал большое войско на границе мира. Делегаты из множества стран прибыли на стены, чтобы поближе рассмотреть живущих за барьером существ. Однако в поле должны были выйти только самые боеспособные и верные мне армии. Еще до того, как мы собрались возле барьера, враги уже начали собирать свое войско. Неимоверно огромное войско, которое было явно агрессивно настроено, Большинство разумных землян, не желающих подчиняться неземным цивилизациям, в этот момент потеряли всякие надежды на мирное урегулирование конфликта. Когда я прибыл на передовую и занял свое место на троне, я увидел перед собой массу разнообразных существ. Огромные камнеподобные гиганты с коричневой кожей и дубинами в каждой руке – Краснокожие девушки с розовыми волосами и неестественно пухлыми формами при осиных талиях. Зеленокожие, мускулистые, человекоподобные монстры с выдвинутой вперед челюстью и торчащими клыками. Белокожие магички с красными волосами и длинными посохами. То тут, то там выделялись титанических размеров твари со множеством толстых щупалец, страстно ощупывающих ближайших, несильно одетых дам, которые, в общем-то, были рады такому вниманию. И многих, и многих, и многих. Все они выстроились в атакующую формацию и ждали. Как я понял, напротив меня стояла элита, собранная из разных миров. Может быть, среди них были наемники – Позади элиты и по флангам, как мне доложили офицеры, находились многочисленные бойцы обычного человеческого или животного вида. В глубоком жителе врагам скрывались возглавляющие нападения на мой мир демоны, возле которых крутились их приспешники-черти, что весьма меня удивило, когда я в первый раз об этом узнал. Вскоре мне рассказали историю, и я понял, что в прямом столкновении чертей не стоит сильно опасаться. Хотя они и много знают про нас, людей, черти были реально слабы. Для примера можно взять небезызвестного кузнеца Вакулу, который без проблем одолел черта и даже оседлал его, заставив того отвести кузнеца во дворец королеве за черевичками». Стоит отметить, что этот черт был высокоуровневым агентом разведки с редким и мощным навыком для перемещения и побега полетом, и все же простой кузнец победил этого агента, что многое говорит о боевой доблести чертей, которая была даже меньше, чем у гоблинов. «От вражеского воинства нас отделял похожий на стекло барьер, поблескивающий в лучах полуденного светила. Барьер казался тонким» но я чувствовал его непреодолимую мощь. А враги ждали, когда барьер упадет. Если соплеменники Ларисы еще не совсем понимали, что их ждет за барьером, как и соплеменники Лейта, то земляне уже были готовы к предстоящей войне. В общем-то, весь путь Федерации Земли — одна сплошная битва. Три года мы только и делали, что воевали, даже когда стали самыми сильными — Но между нами и теми, кто за барьером, есть большие различия. Я и мои воины воюем, чтобы защитить себя, чтобы земляне за нашими спинами могли жить в мире и свободе, чтобы народы земли больше не знали рабства в своих рядах. Наши семьи, наши родители, супруги и дети, наши родственники и друзья или даже незнакомые люди не должны быть рабами зверей. Да, напротив, у нас были звери. В их глазах я видел животную похоть в перемешку с жаждой крови. и Я готовился к этому дню несколько лет. Кто-то должен был встать в проходе, и я решил это сделать уже давным-давно. Моя любимая жена не понимала меня. Миллионы людей считали меня агрессором и эксплуататором. Газеты всего мира обвиняли меня в эгоизме и жадности. И я все терпел ради этого дня». Дня, когда я должен был встать на пути врага, который алкал имущество свободы и крови моего народа. Однако я не был один, как это было с самого начала. На моей стороне тоже было воинство, и также значительная его часть состояла из бойцов, тонкие эльфийки с длинными составными луками, зеленокожие дриады с отменной фигурой, магички разного роста и комплекции, но с неизменно сексуальными формами и даже ангелы. Были также и рыцари с ног до головы закованные в латы, и раздетые по пояс бодибилдеры-викинги-берсерки с длинными косами на голове и топорами в руках. Также я заметил прячущихся в серой дымке строенных ассасинов. Были еще многие бойцы разных рас и комплекций – У всех этих людей и не людей разных рас, вида и пола было одно объединяющее качество. Все они были чрезвычайно красивы и сексуальны, а прямо за моей спиной разворачивались бесконечные ряды легионеров и лучников, похожих друг на друга как братья и сестры-близнецы. Настроение призывателей передалось бойцам на моей стороне и отличилось от настроения солдат и бойцов противника. Лица наших бойцов горели праведным гневом, и я чувствовал в их сердцах чистую жажду битвы и справедливости, но не крови. Да пусть они и не имеют свой полноценный разум, они также защищаются. Они защищают меня и мой мир от полчищ злобных и кровожадных тварей. Эти бойцы, эти воины, эти солдаты, мужчины и женщины... «Они готовы умереть сегодня, умереть за мой мир и за меня». Некоторое время спустя барьер начал трескаться. Паутина трещин прошла по нему стремительно и одновременно во всех точках, а затем он в мгновение ока рассыпался на мириады осколков, которые не долетели до земли, а белоснежными хлопьями были унесены внезапно поднявшимся ветром». Барьер, который защищал мой мир и который отделял спокойное прошлое от кровопролитного будущего, рассыпался. Тяжесть легла мне на сердце. Враги почему-то тоже застыли, и тут я понял, что они ожидали увидеть на моем лице и лицах моих воинов страх или панику, но натолкнулись на холодные и мрачные взгляды существ, готовых к смерти, окончательной и бесповоротной. Я увидел, как изменились лица моих врагов и заметил, что сердца моих противников дрогнули. Тогда я поднял свой меч, его остро наточенные грани отразили луч света и, казалось, ослепили врагов, отчего те немного отступили. Ничего не нужно было говорить. Все задания, места, позиции и действия были оговорены множество раз перед тем, как собралось наше войско, поэтому я крикнул одно единственное слово, которое ждали мои воины, крепко сжимая свое оружие. «Вперед!»